КАБАК Фабиан пошел в кабачок художников. Его внутренний голос говорил ему, что на этот раз он застрянет там надолго, может быть, на семь лет. Он оставил Муське свое заявление об увольнении в закрытом конверте с просьбой передать его на следующее утро шефу. Фабиан объяснил свой уход тем, что не хочет сойти с ума, и что каждый должен заниматься тем, на что он способен и к чему предрасположен. Зарплату он получил накануне, свои вещи он понемногу перенес домой, совесть его больше не мучила. В зале было полно посетителей, ибо привычки изменились. Час-пик был именно сейчас, а не поздно вечером, как раньше» потому что люди боялись выходить в темное время на улицу и делали свои дела и опрокидывали свою рюмку с друзьями между концом рабочего дня и вечерними новостями. Именно в это время здесь жили своей традиционной жизнью, грязной и теплой, ржали и мычали, лаяли и мяукали, блеяли и хрюкали. Фабиан напрасно искал свободный столик, за которым без помех можно было бы наблюдать за другими. Он вынужден был присоединиться к столу, где сидела компания из четырех человек. После того, как Фабиан пошел на работу в канцелярию, многие хорошие знакомые начали относиться к нему по-другому. Одни качали головой и предсказывали, что он и двух недель не выдержит дисциплины и порядка на государственной службе. Иные, промотавшие свою жизнь и вышедшие из игры, и потому старавшиеся ладить со всеми, решили, что Фабиан — новая номенклатура, перед которой надо заискивать. Эти подобострастно его хвалили и старались похлопать по плечу. Это было отвратительно. Один зарубежный эстонец после вступления Фабиана в иерархию стал относиться к нему с большим почтением. Очевидно, потому что в том обществе, в котором он вращался, должность Фабиана была в почете, и с такими работниками не подобало обращаться так же фамильярно, как раньше». За одним столом с Фабианом сидели разгневанные люди среднего возраста, ярые националисты, к тому же изрядно выпившие. Один из них, Стеклодув, с уверенностью заявил, что Рудольфа – стукач. Ну, удивился Фабиан, как это так? Его завербовали еще в пионерском возрасте, был убежден Стеклодув. «Он никогда не был пионером», — с уверенностью произнес Фабиан. «Нет, был. Втайне от всех. У меня есть данные. Он был таким пионером, что даже пионер-вожатый об этом не знал. И ты его не выгораживай!» Фабиан молчал, потому что диалог казался безнадежным. «Так что пусть на нас не рассчитывает», — подвел черту собеседник. «И что это значит?» — спросил Фабиан. «Просто скажи ему, пусть на нас не рассчитывает. Потом увидит». Сидящий рядом с ним сонный мужичок, который то и дело клевал носом, кивнул и открыл глаза. Сначала сказал «Аллилуйя», а потом «Выпьем». Третий хотел узнать, почем дворцовые шлюхи а четвертый зло скрежетал зубами. свинье. Фабиан думал, о чем будут писать историю. История — это правители, войны, революции, династии и империи. А если наступит спокойный тысячелетний мир, то история его пропустит? Пока не появятся императоры, неужели история... Какой ее принято изучать уйдет в прошлое. Фабиану хотелось бы знать, как преподают историю в какой-нибудь процветающей стране, в которой десятилетиями не было ни одного потрясения. Неужели? История этой страны для ее жителей все эти годы стояла на месте, и не случалось ничего примечательного, о чем можно было бы говорить. Неужели история для них проходит где-то в другом месте, там, где ужасно? Ладно, оставим в стороне мировую историю, а история Эстонии. Фабиану всегда казалось, что история это нечто такое, что имело место где-то там за пределами Эстонии, не здесь и не сейчас. Фабиану трудно было представить, что это могло происходить на его глазах, что то, что происходило с ним в последние девять месяцев, в течение которых он работал в канцелярии, это и было историей. Ему с трудом верилось, что нынешние правительства и нынешние премьер-министры могут войти в историю, которую будут изучать школьники, как, например, историю династий французских королей или русских царей. Ему казалось, что история Эстонии так и закончится вместе с падением восточного соседа И последняя существенная запись в «Книгу времени» будет о том, что Эстония освободилась от пятидесятилетней летней оккупации. Сначала в новом государстве было трудно жить, приходилось питаться пищевым мылом, но понемногу становилось все лучше, пока на столе не появились селедочное желе и моченые в молоке яблоки, которые не исчезли со стола по сей день. Так запишут в книгу времен. Может, и Эстония выбывает теперь из истории, а в дальнейшем это может произойти с Сомали, Югославией, Ближним Востоком, Восточным Тимором и другими подобными странами. История учит. В каких случаях? Чему можно научиться на примере Эстонии? Тому, что малые народы могут стать свободными еще в наши дни, не только в сказках, если они достаточно последовательны, если они живут на окраине империи, если им повезет, и их руководители умеют танцевать. Но будет ли тут чему учиться в будущем? Если в будущем, через несколько сотен лет, Их все равно ожидало всеобщее, пустое, счастливое время. Фабиан испытывал страх перед счастливым государством, но в костях своего стареющего, ориентированного на рыночную экономику тела он ощущал сладкую боль свободного общества.